Было уже начало марта. Ночь со 2 на 3 число, когда Канал оставил Дарков в стороне от трофей, которые не торопясь на пяти узлах, что в сторону Порт-Артура, надея я охоту. Надеюсь, ценные призы будут. Искать их между Чемульпо и Порт-Артуром смысла нет, их там не найти. Порты дальние ещё не взяли, поэтому двигались мы к проливам, чтобы оттуда уже направиться в сторону порта Артура. С углем проблем не было. Я купил несколько десятков тонн у китайца. У его судна были полные бункера. Поэтому и задержались с погрузкой снарядов, что два дела делали, пусть и по очереди. Труфей пополнять углем не требовалось. Он имел свои запасы. Просто я тут подумал, вернусь в Артур, а мне там угля нет, запрещаем покидать рейд. Дат Макарова... Всего можно ожидать. Да, возможно, я к нему предвзят. На его отказ при нашей первой встрече я навсегда запомню. С вродебами к нему лучше не обращаться. Заниматься с кадрой, делать её боеспособной, вот пусть ею и занимается. Первое, что мне не понравилось встреча с конвоем из у десятков японских пароходов, охраняемых пятью боевыми кораблями. И пусть два из них техаходные конлодки, а третий старый броненосный крейсер, ранее принадлежавший Китаю. Но два миноносы, не люблю с ними связываться, повиснут над загривке и не скинешь. Нет, если атаковать будут, то калибр на моей стороне. Но я имею в виду, что могут сопровождать стороной, наводя на нас свои их. Хм, похоже, наши действия превели к тому, что японцы перешли к тактике конвоев. Когда я объявил полную боевую тревогу, когда собрались офицеры, некоторые из которых только что проснулись и пытались сбросить сонливость, попивая горячий кофе, поданный нашим расторпным колком, я сообщил: "Наблюдаю японский транспортный конвой, 22 транспортных и грузовых судна, охраняет пять боевых кораблей Микадо. Первый бывший китайский крейсер Пин Юань" переделанный японцами в канлодку, и нареченный Хайен. Потом две канлодки, опозданные мной как Удзи и Атаго. Ну и два миноносца. Тут я не уверен, но вроде типа Хато. Мелкие, но пронырливые. Сейчас они в дозоре перед караваном, поэтому их плохо видно. Канлодки с трех сторон сопровождают караван, как овчарки отаровец. Наша цель — транспорты. Врываемся вордером и бьём всё, что видим. Канлодки и именно нос со меня не интересуют. Разве что будет непосредственная опасность с ками. Дар террористам со рядов не жалеть. Бить всех, кого увидят. Минёрам задача пускать мины по самым крупным трансфертам. Вете атаки начинаете вы, я буду подводить каму до более точного пуска. Помните, одна цель одна мина. Волемечкам бить по рукам судов, очищать палубы казакам поддерживать точный огонь. Планируется одна атака. Врываемся, стреляем по всему, что видим, проходим ордер насквозь и скрываемся в темноте. А потом потихоньку будем вылавливать разбегающиеся транспорты и топить. Работаем, господа. Выходим в атаку через 3 минуты. Тёмный тень юс. Мы скользнули за кормой Удзи и буквально ворвались в ордер. Даже прожеktора не включали. Японцы сами ходовыми огнями себя подсветили. Пока никто не стрелял, ждали сигнала от минёров. Они начинают. Когда произошёл пуск двух торпед с правого борта и одной с ревы, громкнул залп четырёх орудий. Наводчики уже выбрали цели и вели их. Когда мины сработали, мы услышали два взрыва. Третья мина, видимо, шла в сторону Но два крупных транспорта, как я понял, с войсками получили помощь с подводной пробоины. Думаю, им хватит. В артерии Риса был приказ стрелять по другим судам, не торпедированным. Так что в огне часок вспышек орудийных выстрелов мы прорвались на другую сторону, оставив позади четыре объятых пожаром судна. До одной из них быстро ушло под воду. А другое, после попадания мины, сильно село на корму, волны уже накатывались на палубу. По нам вдруг открыл огонь один из транспортов, оказавшийся вспомогательным крейсером. Я его не приметил, а потому и не ожидал. Два наших орудия сосредоточили огонь на нем, а я увел Каму за корпус одной из японцев. Было по нам одно попадание, но не критическое. В трех мешках рис в муку превратился. Перемешку с Веталлом. Я ушёл чуть ниже ордера, избежав встречи с конлодкой, шедшей с этой стороны. Мы безрезультатно обменялись несколькими залпами и скрылись в темноте. Менанос искали нас, столбики света от прожекторов метались в разные стороны. А мы, отбежав в сторону на 14 узлах, сделали солидный круг и начали возвращаться к каравану с другой стороны где японцы собирали транспорты, которые действительно, как по приказу, все вдруг начали разбегаться во время нашей атаки. Я направился к двум транспортам, которые были в стороне, и не успели вернуться под защиту орудий к анлодок охраны. Тут о призах думать не стоило. Да, и подсвечивать себя орудийными выстрелами я ли хотел. Нагнав один транспорт, примерно в три тысячи тонн, артиллерию перевозил. Полевые пушки на палубе видно, и артиллеристов при них. Мы пустили самоходную мину и сразу бежали в сторону. Темнота не помешала попасть, и удачно. Я боялся детонации. В трюме явно были снаряды к пушкам, но мина подорвалась под кормой. Мы к этому времени уже нагоняли второе судно. Они друг от друга в полукилометре были, которая отвернула, но уйти от мины не смогла. Она попала в центр, в районе одного из трюмов. Что везли, не знаю, к счастью, не снаряды. Судно установилось, и команда спешно спускала шлюпки. Но за все надо платить. Своими действиями мы обнаружили себя перед командами миноносцев, и они рванули к нам. Убежать не получилось. Подсвечивая прожектором, они вели нас, пытались и атаковать. Когда по ним отработали три наших орудия, Попаданий не было. Это были небольшие транспорты, а маленькие юркие цели. Да не отвернули, подсвечивало нас со стороны. Ну а мы стали делать вид, что уходим в глубь Жёлтого моря. Артиллеристы в Гвинее прекращали. Миноносы и всё равно были в дальности Ахт-Ахт. И хоть попаданий не было, но нервировали они японцев здорово. Канлодок я не посался. Там самая скоростная могла выдать максимум 12 узлов. Им бы свои транспорты собрать. Там, кстати, здорово грохнуло. Взорвался один из тех транспортов, объятых огнем. Видать, перевозил что-то взрывоопасное. Повезло, что от наших снарядов не сдетонировало. Получается, японцы потеряли восемь транспортов. Тушить те, что горели, никто и не думал. А нам действительно пришлось уходить вглубь Желтого моря. Я бы так и ушел. На удачное попадание в один из миноносцев там расцвёл огонёк разрыва, позволил мне повернуть, и на всех парах разогнавшись до 18 узлов, максимум, что могла давать кама, попытаться сблизиться с японцем. Он, хотя и горел, но хода не потерял. Японцы начали удирать, что позволило мне отвернунуть и, покрутившись, сбросить их с хвоста. Поискав нас, они вернулись к конвою. Я дал отбой боевой тревоги, приказал перезарядить торпедные аппараты и почистить стволы орудий и пулеметов, так хорошо пострелявших, а сам стал сопровождать конвой стороною. Конлодки хорошо его освещали мечущимися столбиками света от прожекторов. Один из капитанов японских транспортов, тысяч шесть тонн водоизмещением, не вернулся. Когда я погасив когда я гни стал ходить в сторону, где, так думаю, он посчитал, что безопаснее будет дойти до порта назначения своими силами, опасаясь, что караван будет атакован ещё раз, то есть будет собирать на себя неприятности. Хм. Ну, с какой-то стороны он даже прав. Но теперь меня заинтересовал именно он, как приз. Да, и ходке было судно. Легко шло на шестнадцати узлах, обгоняя караван и оставляя его далеко позади. В караване ведь по самому медленному судну шли, где-то на семи узлах. И вот, когда караван скрылся за горизонтом, я объявил полную боевую тревогу. Мы сблизились, я светил судно, дали выстрел поперек курса. К счастью, команда геройствовать не стала и по приказу, погрузившись в шлюпки, направилась в сторону берегов Кореи которое было видно на горизонте. Судно оказалось углевозом, причем везло не просто уголь, а уголь для топок боевых кораблей. Я лишил адмирала Тога одного из судов снабжения. Больше рисковать я не стал. Радист с моим учителем японского, как обычно, слушали японцев. Записали название потерянных судов конвоя, один из которых не утонул, его взяли на буксир, как докладывал, начальник охраны, и узнали, что сюда направляются немалые силы. Похоже, Маякама японцев изрядно взбесила, раз они решили задействовать такие силы, вплоть до броненосных крейсеров. На трофей отправил второго помощника и дал ему 35 матросов плюс часть артиллеристов Качагары. Так что теперь не до боев, до своей бы дойти. Маршрут первого трофея, который вел старпом, Я знал, сам его проложил, так что через четыре часа мы его нагонали и на предельно возборной скорости, не обращая внимания на искры из труб, пошли в порт Артуру. По расчетам успеем дойти до рассвета. Первый трофей с патронами в трюме мог на пределе давать семнадцать узлов, а второй с углем все двадцать, так что шли на семнадцати. Что хорошо, в дозоре как раз миноносец "Царьфа" был. И он нас и встретил с разрешения командира второго отряда, что был на борту. Все три судна проходили через форватер на внешний рейд уже утром. На горизонте маячили несколько лёгких крейсеров Микада, но сделать они ничего не могли. Вот так и пролетела неделя с момента, как мы покинули бухту Порт-Артура. Столько дел наделали. А теперь от меня ждут доклад Макарову, который уже вызвал меня на флагман. Получение наград, ремонт ткани, грубая швартовка к японским судам и обордажи сделали своё дело. Судно требовало ремонта и подготовка к следующему походу. Не изря дадут, конечно. А то у меня тут некоторые сомнения появились. Неделя с момента возвращения Камы с призами пролетела быстро. Надо сказать, подробности нашего боевого похода мы солили с всеми газетами, включая иностранные. Я как бы это сделал себе имя. Да и потопление броненосного крейсера, пусть и ночью, тоже принесло мне изрядную известность. А уж сколько транспортов отправил на дно, да еще два привел с довольно ценными грузами, все это оценили. Углевод флот сразу выкупил, с призовыми немедлил и не жлобился. В целом рейд вызвал у всех положительную реакцию. Хотя продажа одного из трофеев китайскому контрабандисту вызвала недовольство. Пусть я деньги к рапорту и приложил. А вот на поданную мной заявку о возвещении расходов на оружие, которые я покупал за свои деньги, как и снаряды, Кривиле рожей. А что, сами не смогли вооружить минаминными аппаратами? Вот я и купил. Орудия, снятые с брошенного японцами крейсера, сразу пошли в дело. Да вооружали боярина и навика, заменили на устадос 7 ветровые, стоявшие у них. Мне кажется, зря утяжелили крейсера, они могут скорость и потерять. Также мне поставили на вид что не оказывал помощь в спасении потерпевшим крушение этого тех солдатах, что на дно пошли со своими транспортами. Их помнится три было. Первые мои. Я ответил, что не мог взять их на борт. У меня боевое судно, а не спасательная посудина. Насчёт англичан поморщились, но ничего им не сказали. Все доказательства контрабанды на лицо, хотя от англичан уже поступила официальная нота протеста с требованием арестовать меня за пиратские действия их послали, но вежливо. Также прицали, что избавился от матросов сасамын, да и садив на берег, мол таких пленных неплохо было бы доставить в порт Артур, припомнить им варягов. Хорошо, что про китайских контрабандистов молчали. Что я мог добавить? Чин лейтенанта мне дали, как и звание другим им офицерам. Они также получили повышение по адмиралтейству, старпом поручиком стал. Я получил орден святого Георгия в четвертой степени за захват самурая. Наградная комиссия подтвердила. Были поданы наградные на орден святого Станислава в третьей степени с мечами за захват Ронина и святого Станислава в первой степени с мечами за потопленного Осаму. Но подтверждения еще нет. Штабные общались со столицей телеграммами, так как ордеонский комитет располагался в Питере. Также за удачные крейсерские действия меня представили орденом Святоянный 3 степени и за призы орденом Святого Станислава 2 степени, полным кавалером ордена Святого Станислава стал. Чин лейтенанта получил по совокупности дел, так что в верхах решали и оформляли награждение Нам не усталы ждать официального подтверждения и последующей церемонии награждения. Команда тоже была награждена, но за захват первого миноносца. Казаки получили призовые, хотя к наградам я их тоже представил. Проблемой стало то, что многие молодые офицеры, среди которых были титульные дворяне, вдруг начали подавать рапорты о переводе на Каму, извоевы кораблей на вспомогательный крейсер. Сказали бы им раньше о таком, могли бы и на дуэль вызвать, а то и плеткой отходить, если из простых кто. А тут? Сами просятся. А вот не нравится им, что эскадра в порту отстаиваться. Точнее, Макаров дважды за неделю ее выводил, но до боя с японцами не доходило. Шли учения, не более. Надо сказать, что результаты были заметны. Постепенно эскадра становилась боеспособной, Возможность выходить чаще дал тот уголь, который я взял с призом, за что мне пару раз доставалось от Макарова устная благодарность. Датармейцев за патроны. Как раз вовремя я тот прииск пригнал. Ящики с патронами сразу в вагоны и в передовой. Сам я больше камой занимался. Команда своими силами проводила ремонт, лишь пару раз пришлось привлекать инженера и некоторые ремонтные мощности дока, но в основном справились сами. Сегодня как раз закончили, так что выровненные борота сверкали серой краской, орудия были начищены, бункера почти полны углем, и я направил штаб заявку с просьбой разрешить отправиться в очередной рейд. Что касается Альфы, я был прав, но он связан по рукам и ногам, рассчитывать на него я уже не могу, разве что ему удастся отличиться в каком-нибудь ночном бою но не более да вообще такие крупные миноносы обычно в охране форватера не держали для этого есть более мелкие но однако причина была команду нужно сваять и вот такие дежурства с учебными тревогами здорово помогали команде стать единым организмом так что когда решат что ронин морды использовать в полной мере «Альфа будет иметь больше возможностей, но не сейчас». Я вернул на борт матросов и кондукторов, помогавших Альфе перегонять миноносец в Артур. Раненые были отправлены в госпиталь не на госпитальное судно, а на берег. Погибшие спицаны из команды, были получены новые матросы. Ну и три офицера все же добились перевода. Макаров обошелся малой кровью, дав им разрешение. Один был лейтенантом с дианы. Он стал навигатором, единственным на борту. Я передал ему эти обязанности, которые до этого исполнял сам. Второй, тоже лейтенант, стал старпомом, он же и артиллерист. Третий мичман стал минным офицером. Этот мичман, единственный из трёх, имел титул. Он был графом. Но его прежнего старпома Перевели на углевоз наш приз, который ввели в списки транспортов флота. Он и там с торпомом стал. Судно было не вооружено, поэтому назначили не офицера из корабельного состава. А командиром стал неизвестный мне капитан второго ранга. Рапорт о выходе в рейд я подавал лично, поэтому ожидал ответа в штабе. Вообще, я должен подавать рапорт моему непосредственному командиру, начальнику отряда крейсеров, портатура контрадверал у молласу но тот поставил свою разрешающую резолюцию и отправил меня в штаб флота так как окончательное решение принимал макаров 3 часа просидел я в приёмной когда после обеда меня всё же приняли было заметно что штаб активно работал явно что-то задумывалось поэтому неудивительно что мне не скоро выделили время да и то Явно небольшое окно появилось. Куда меня идти, что ли? Глупо держать с вами результативный корабль в этой войне на реде. Честно признаюсь, лейтенант, я опасаюсь, что вы ночью без приказа ускользнёте. Мне не хотелось бы терять авторитет по той причине, что боннер капитаны не слушаются. Я бы вас так не подставил, господин адмирал. Спасибо, хотя это. Скажите, лейтенант, Что вы после войны планируете делать? Помнится, вы говорили, что хотите подать в отставку. Адмирал и беспокоится, что вместе с братом их подсидим, усмехнулся я, и тут же стёр улыбку, увидев, как нахмурился Макаров. Да, есть среди старших офицеров опасения на ваш счёт. До каких чинов и планируете дослужиться за войну? Вряд ли поднимемся выше капитанов-таранга. Хорошо, чтобы трезво оценивайте свои возможности. Семьюэдж за вина продлится долго. Японцам, как и англичанам, не выгодно затягивать её. Максимум год. Возможно, возможно. Надеюсь, крупные боевые корабли на абордаж брать не планируете. Я рисковый парень, господин адмирал. Но не идёт. Одно дело миноносы. У нас перед ними перевес в силе. Да и то Многое зависит от того, сможем ли мы незаметно сблизиться с ними. Другое дело, крупный боевой корабль. Хотя, если он один, что из-за разряда сказок, японцы по одному не ходят. И ночь темная, тучи на небе, то, может, и шанс будет. Но кому при этом, мы, скорее всего, потеряем. А не хотелось бы? Брат мне голову свернет. Он своего лиса любит. До этого как судно ввели в состав флота, оно называлось Хитрый лис. Последнее я пояснил, потому что адмирал, похоже, не в курсе был. Он покивал и дал разрешение этой же ночью выйти в новый поход. Так что я был отправлен оформлять приказ член инженерный с офицером штаба. Кстати, снова пытались установить временные рамки. 7 дней, не больше. Но я убедил адмирала, что этого мало. И подумав, он дал 9. На ворткам я вернулся в 3 часа дня, голодный как волк. Денщик в каюте накрыл мне стол. Да, когда я стал капитаном, у меня появился один чик. Вообще офицеров использовали как прислугу. У семейных они даже детей нянчили, то есть использовались для всего, что придёт в голову. Мне денщик опытный достался. 3 года был при капитане, бронировался в Севастополь пока срок службы не закончился. Сорок лет мужику. Он умел все. Мы с ним серьезно поговорили перед тем, как я утвердил его на должность денщика. В его обязанности входило кормить меня, делая заказ на кабузе и доставляя его в каюту. Если я не с офицерами, в кают-компании пищу принимал, а вот так отдельно, в неручное время. Среди данной формы чтобы была выглаженной, чистой и хорошо выглядела, и обувью, чтобы блестела, а также за моим оружием. На этом все. Дополнительные обязанности оплачивались отдельно. Убираться в каюте не работа денщика, и этим занимался матрос, назначенный убираться в жилых каютах. У Альфы с его денщиком были примерно такие же договоренности. Кама высоко стояла в воде, Трюмы-то пусты. Морское ведомство все забрало, честно выплатив призовые. Я снова все отправил. Насчет Анны Васильевны. Она подтвердила получение, да и два письма прислала. Вышло 32 тысячи с мелочью, так как не на меня одного делили. А что по грузу? Так торпеды остались. Снаряды отправили на склад, доставив запад для камни. Рис и рыбу выкупило военное ведомство для снабжения войск, четыре пулемета, снятых с японского крейсера и два, снятых с миноносца, тоже выкупили для отправки в войска. Кама как была оборужена тремя пулеметами, так они и остались. Я уже отдал приказ и началась подготовка к выходу. Мы покинули рейд вместе с крейсерами, вышедшими на разведку, однако те убежали дальше с отрядом миноносцев, а я остался на выходе у фарватера снова изображая дозорного. Хотя не перед кем было. Наши крейсера вспугнули японцев, и те отбежали за горизонт. Если бы не дым из трубы, что здорово демаскировал, я бы и днем рискнул сорваться с места, но тут без вариантов, только ночью. А на разведку ушел отряд крейсеров во главе с Аскольдом, которому приписана и Кама. А сопровождал и второй отряд миноносцев которым временно флагманом являлся Ронин. Для Альфы это был первый такой боевой выход. Ронин бежал перед крейсерами, проводя для них разведку, а Сумрак, кстати, уже почти отремонтирован. Гидроудар помял корпус, но восстановили его быстро, сейчас обшивали листами. Скоро судно вернётся на воду и вступит в строй. Время тянулось неторопливо. Я прогуливался по палубе, «Общаюсь со своим учителем японского языка. Мы с ним для языковой практики разговаривали только на японском. Вечером еще более час урока, по бою на шестах. Он у нас дважды в день, утром и вечером, примерно по часу. Гуляя, я понаблюдал за тренировкой оборудовательной команды. Теперь и все, — сказали мне, — никаких казаков. И на борту вот уже три дня присутствовала группа матросов во главе с Уичвером. Хм. Его можно было бы считать четвёртым офицером, однако в списках команды Кама он не числился, а был приписан временно, как прикомандированный офицер со своим отрядом. К слову, в ней были три матроса. Я свой ручной пулемёт у казаков сперва хотел забрать, но, подумав, подарил вахмистру, им нужнее. Накара всё же долго не тянул. Их 60 ручных пулеметов Матсон были переданы в войска. В основном кавалерии, где они, несмотря на некоторые выявленные недостатки, были довольно высоко оценены. Просили еще. А остальные адмирал, видимо, попридержал, вооружая ими матросов, как вот эту группу, которую мне выделили в качестве досмотровой и абордажной команды. О морских пехотницах тут, похоже, необычай. Никто не слышал. Да, они ведь могут выступать не как перегонная команда. Вот я и понаблюдал, как они готовятся к будущей работе. Что бы там мало это видно, но они его быстро наберут, я так думаю. Главное знают к чему стремиться. В Анфе этот цветовой день прошёл без особых проблем. Хотя пару раз он и попал под обстрел лёгкий крейсерский сил японцев, но стреляли и по нему с дальних дистанций. Так что даже накрытий не было. Отряд крейсеров возвращался к дисталу и уходил дальше, похожий с целью глубокой разведки. Обычно они не ходили дальше, чем Ульпо, а то и поворачивали раньше, если встречали серьезные силы Микадо. Что касается Беты, то за час до темноты камня снялась с якоря и, сопровождаемая пожеланиями удачей от других кораблей, направилась прочь от порт Артура. Вскоре, когда уже стемнело, я, проходя неподалеку от порта Дальний, засек двух японцев. Это были легкие бронепалубные крейсера, в которых по журналу силуэтов я опознал не и таку, и сумму. На скорости в двадцать узлов они обходили наш крейсерский отряд, возвращающийся в порт Артур. Я его не видел, он был за горизонтом, но благодаря арфе отлично знал его местоположение. Японцы хотят отрезать нас от порта Артура, сомнительно, слишком уж незначительные силы. Ладно, главное, я знаю я о них, и Альфа не допустит неприятных неожиданностей. Поэтому я опадался в сторону, чтобы японцы не засекли меня. Ночь была так себе, звёзды и луна мне такие не нравятся. И только убедившись, что они ушли, отправился дальше шли мы на 14 узлах. Я повернул и напраусы к китайскому берегу, пересекая Жёлто море. Путь наш лежал примерно в район английской военно-морской базы. Не, сами англичане меня пока, именно пока, не интересовали. Просто маршрут так проложен. Не доходя до её базы, мы повернём и направимся к Японии. Действовать я начну в тех краях, где Корея пока на очереди. К слову, Гами японцы неровно дышат. Пока шёл ремонт, гвардейцы поймали ремонтника, который пытался перенести на борт взрывчатку. Он не был фанатиком, или каким-то социалистом, нет, просто наняли. После этого мы серьёзно усилили безопасность, даже провели несколько полных осмотров судна на предмет подобных сюрпризов. Взорваться никому не хотелось. На судне столько огромных уголков, Поиди, найди ну такую адскую машинку. Всю ночь мы двигались в сторону Японии, иногда давая шестнадцать узлов. А днем вошли в воды Восточно-Китайского моря. И там стали пережидать световой день, двигаясь к Тихому океану. На все такой же, высокой скорости и приближаясь к Токио. В прошлый раз нам не удалось там устроить налет. Постараемся в этот раз совершить его. Додретарфы благополучно вернулся в Порт Артур, доставив важные сведения, бронял с итого, увёл в Японию. Также наши потопили один японский эминаносец, сняв с него часть команды, а вот тех двух лёгких крейсеров, так называемых собачек, Альфа так и не видел. Похоже, у них какое-то другое задание было. Что-то меня они напрягли, как бы какой подлянки от них не было. Пока альфа-команда дёхал на рейде на якоре в стоянки, быто дневал в море. День прошёл удачно, нас не обнаружили. Команда Камы также отдыхала, только вахта вела судно по заранее проложенному маршруту. Елешь раз за день на горизонте мелькнул дым, которого мы благополучно избежали. И вот наступила ночь с 10 на 11 марта когда мы вышли в окрестностях входа в Токийский залив, где стояла канлодка. Явно сторожевое судно. Входить в залив я и не думал. Войти, может, и войду, а вот выйти... Нет уж, для того, чтобы громко заявить о себе, мне вполне достаточно было этой канлодки. Пришлось почти три часа пролежать в дрейфе, пока, наконец, не показалось грузовое судно, довольно крупное. Примерно в 10 тысяч тонн водоизмещением. Американец. Их матрас на флагштоке висит. Вообще движение тут для ночи довольно интенсивное. За эти три часа в залив вошли два судна. Одно из них пассажирское. И вышло одно. Все три под японским флагом гражданского флота. Это пароходы. А были еще и джонки, но вышли только две. Больше я не видел. Эти три часа... Я внимательно наблюдал за канлодкой, долго изучал силуэт в журнале, пока уверенно не определил в ней Теруню. 1400 тонн водоизмещением, одно орудие в 150 мм, 4 в 120 мм, 4 картечницы. Опасный противник. Но будем бить, причём именно при Пиндосе. Раз из иностранцев он мне достался. Ведь наверняка на борту контрабанда Вот так я наблюдал за командой с торжевого судна. На борту у них соблюдалась светомаскировка, никаких стояночных огней. Только освещали выходивших из залива и подходивших прожекторами, и при необходимости, при мне такого не было, проверяли, что за судно и груз. Что плохо, у японских сигнальщиков глаза к темноте привыкшие, а ночь вполне ясная, в нас за пять кабельных точно рассмотрят. Перед нами американец выступал широмой. Когда он сблизился с конлодкой, мы тоже пришли в движение, набирая скорость, и поэтому, когда заработал прожектор, освещая американца, он ослепил своих же сигнальщиков, что и позволило нам с трёх кабельных пустить две самоходные мины с правого борта. Кто за ле пусками сразу дёрнули, я не хотел рисковать. Тут вот нас засекли осветили прожектором, но было поздно. Сначала один водяной фонтан поднялся у борта, от чего конлодка вздрогнулась. Затем произошёл второй подрыв. Вот он натворил дел. Как и в случае с Самой подвела нестабильная взрывчатка, вездетонировала, превратив военное судно в пылающий огненный гейзер, устремившийся вверх. Неда уж, если я и хотел намекнуть о своём тут присутствии. То мне так получилось, лучше и не придумаешь. Тут, кстати, подрыв был слабее, видать, арпогрев меньше, чем у крицера. Так тряхнуло, пусть и сильно, но не более. Я сразу направил каму к явно ошарашенному пиндосу, выстрелил по верё корсе и ещё его проектором. С фазатипонцев я и не думал, вряд ли после такого взрыва там кто-то выжил, а проверять я не собирался. Видимо, находясь под впечатлением от уничтожения боевого корабля, команда судна не стала показывать характер, как они любят это делать, а сразу сбросила скорость и послушно остановилась. Мы тоже стали стопорить ход и готовились спустить шлюпки. Во время ремонта я восстановил судовые шлюпки до штата, так что сейчас от борта отошли 3. С досмотровой партией направляюсь к американцу. Кстати, кама рядом с ним казалась моськой рядом со слоном. Уж очень мелкая была. Вскоре я узнал, что это рефрижератор. Морозильник говяжьей туши. Почти тысяча тонн груза. Это сколько стат они забили? В принципе, это тоже. Попадают под контрабанду. На палубе судна обнаружились также ящики внутри которой были шесть паровых котлов для миноносцев и дополнительные детали с запчастями для них. Видимо, попутный груз закинули. Причем котлы были французские. В общем, команду в шлюпке не всю. Были двадцать шесть добровольцев из простых моряков, которым я предложил заплатить, если помогут довезти судно до порта Артура. Остальные погребли к берегу. На борт американца... Я отрядил второго помощника и двадцать вооруженных матросов, плюс десять бойцов из досмотровой команды, после чего отправил его к нашей базе. Угля хватит, судно в полнение плохое, на семнадцати узлах уверенно идет, да идут. А там Альфа встретит. Груз нужный, нашим мясо тоже по нраву придется, оно здесь большая редкость, все рыба да рыба. 9 туш мы порубили и отправили их морсильниками. Колк собирался фарш для котлеток накрутить. Мясная рубка у него была. Уйти мы успели до того, как из залива появились два миноносца, которые должно быть вызволись с береговой батареи, откуда до нас безрезультатно пытались достать. Больше по злобе, я так думаю. А кроме миноносцев ничего видно под рукой не было. Минные аппараты мы уже перезарядили. И чтобы отвлечь внимание Мираносс от нашего трофея, спешно уходившего в сторону порта Артура, яademскоровал себя искрами из трубы, и Мираноссы рванулись к нам. Кама уходила в глубины океана. Что любопытно, японцы тоже погасили все огни и соблюдали полную светомаскировку, следуя за нами и отслеживая движение через искры. Я сообщал, где они движутся, и мой навигатор В Штурманской, при неярком свете ночника, доносил на карту маршрут движения японцев. Испоряжаться они не торопились. Видимо, старший офицер желал, чтобы мы успокоились, ослабили бдительность, он после чего рассчитывал атаковать нас из темноты. А, пусть помечтает. Я же пока изучал миноносцы. Они были разнотипными. Один явно французской постройки, номерной миноносец, Второй, точно, германской. Мелкие совсем, чуть больше ста тонн водоизмещения. Видать, в береговой обороне службы не сэ. Команда у меня отдыхала, бодрствовали только вахтенные, да дежурные у орудий. Когда японцы решили, наконец, что пора, все же воды открытого моря для них тяжеловаты, и ринулись в атаку. Неспешно, без искры с трубы, мою ошибку они учили». Я где-то на 18 узлах. Японцы, по сути, обогнали нас и сейчас шли на перерис. Долго же они собирались. Полтора часа эта погоня идёт. Уже была объявлена полная боевая готовность. Артиллеристы всеяли в оруди, на тросы готовились с цепочкой подавать снаряды. У правого борта скопились сапёрдажники, готовя свои ручное оружие. Примячники взводили затворы своих пулемётов. Только минёр оказался не у дел, а потом вооружившись винтовками, встали у бортов. Использовать тут самоходные мины я не собирался. Да вообще, опасно подпускать миноносцы. Одна мина и нам конец. Однако в мои планы входило уничтожение обоих. Я для этого и отпустил часть команды американцев, чтобы они подняли как можно больше шума. Эти горлостные наглые пиндосы точно это сделают. Это сама их суть. Так что по Минаносун, то для японцев они ушли преследовать нас и сгинули. Во время ремонта камы мне предлагали усилить вооружение, установив несколько 50-7 мм метровых орудий, но я отказался. А вот две картечницы поставил. Так что возле них тоже расчёты стояли. Я уже указал рукой, откуда идут японцы. И сигналищики навели прожектора, готовясь их осветить, ослепляя расчёты. Артиллеристы трёх наших орудий тоже развернули стволы в ту сторону. Огонь по готовности, как наведут на них, так сразу и откроют. Когда до японцев осталось 4 кабельтовых, я приказал осветить их. Заработали прожектора, один осветил первый миноносец, второй пометавшись нашёл и осветил другого и сразу последовал выстрел пока один видимо с ствола этого орудия удачно был направлен в цель он правда не попал пенный гейзер поднялся у самого борта чуть позже хлопнули выстрелами из два других орудия цели маленькие поэтому и тут были промахи ну почти один снаряд разорвался у самого носа мимо носа и похоже нанёс ему повреждения тот отвернул Зарываясь носом в волну, орудия перешли на максимальный темп стрельбы. Командиры расчётов явно собирались засыпать снарядами эти юркие цели. Одна орудия работала по второму миноноссу, два по передовому, в который уже были три попадания. Там начался пожар. Отвернув, он успел пустить одну самоходную мину, но я ловко увернулся от неё, и она прошла перед носом. В втором миноносцу не повезло. Попадание в минный аппарат, и он скрылся во вспышке детонации мины. Когда мы подошли к передовому миноносцу, тот уже утонул. Все эти прожекторами мелькнули только Иванов и Моръецтво позри с мусаром. Из воды мы подняли шестерых матросов, офицеров не было. Матросов под охрану, и мы направились обратно к Японии. А меня что, полмедик? Чёрт, в снаряд японцы тоже стреляли из своих хлопушек. Было 12 попаданий, а били шимозами, которые дают много мелких осколков. Вот и мне досталось. Осколки из причал уже излекли, теперь что полили. Кроме меня было ещё шесть раненых. К счастью, обошлось без тяжёлых. Снаряды в основном пятнали бортками, всего один разорвался на палубе, на дела в делов. Пробитий не было. Японцы били фугасами, борт помяли. Снова по возвращении красить потребуется, но лучше так, чем пробоины заделывать. Кама возвращалась на шестнадцати узлах, шла через орудий, устраняли повреждения. На горизонте не дыма, поэтому Кама хорошо освещалась, чтобы команда могла спокойно работать. Со мной закончили. Сознание немного плавало, плечо болело. Все же шили без наркоза. У нашего медика только спирт был, но я его для обеззараживания раны приказал использовать. Потом наблюдал, как медик работает, к счастью, качественно. После он занялся и остальными, которых перевязали сразу после ранений, чтобы кровью не истекли. Вернувшись к Японии, я заметил, что недалеко от входа в Токийский залив маневрируют несколько судов. Но подойдя поближе, в двух из них уверенно определил боевые корабли: крупные едва ли не броненосные крейсера, а в третьем вспомогательный крейсер, тысячи в 4 тонн водоизмещением. В Во обоих броненосных крейсерах я опоздал итальянцев, которых получили недавно японцы. Похоже, команды ещё осваивали их и пока не участвовали в боях. Я читал сводки, В строю кораблей долго их не было. А тут, похоже, их решили привлечь к тренировкам, приближенным к боевым. Мое судно им не соперник. Да, когда Макаров назвал Каму кораблем, то он изрядно польстил ему. Все же пусть он и назывался вспомогательным крейсером, по всем бумагам и спискам являлся все же судном, а не боевым кораблем. Ну, скорее боевым судном. Это не одно и то же. Я недолго понаблюдал за японцами, проводившими поисковые мероприятия и спускавшимися к югу, и вынес информацию о них в боевой журнал. Потом обошёл их, обнаружив ещё три мелких миноносца, тоже явно номерных. Большей силы японцев тут, похоже, не было, привлекли всё, что было. И направился на север к Цугарскому проливу. Влеч через 20 морских миль я встретил ползущую старую конлодку. Похоже, её послали к Такийскому заливу взамен уничтоженной нами. Эта конлодка была явно из китайских трофеев, но я не мог определить её название. По силуэту она и так похожа: тон 400 водоизмещением, два орудия калибром 120 мм. Вроде пара кортечейцами имеется. Небольшое судно. Но для сторожевой службы вполне годные. Я не шумел, так как не хотел привлечь внимание варненосных крейсеров. А тут, пусть цели и древние, японцам не особо нужно, но всё же с её уничтожением японцам будет нанесён новый удар. Поэтому была сыграна полная боевая тревога, и мы готовились выйти в атаку. Чёртов японцы засекли нас. Похоже из далика, и подпустив поближе, громыхнули залпом. Не ведь попали? На носу вспыхнул пожар, загорелась деревянная палуба одной из шлюпок, разбитой в щепки. Не увидел, как японцы целились в орудии. Поняв, что нас увидели, и попытался увести к аму сторону, да вот не вышло. Сарпом тут же возглавил пожарную команду, а с правого борта всё же был произведён пуск мин. Я вообще хотел одну мину пустить, этой лоханки и одной более чем. Но граф, дав команду своим людям, пустил две. Артиллеристы мы и тоже не дремали. Пусть расчет носового орудия частично был выбит осколками, но и быстро поменяли и осыпали конлодку снарядами. Тут дошла одна из наших мин, и произошел подрыв в носу, что и решило судьбу бывшего китайца. Он почти сразу ушел на дно, лишившись носовой части. Вторая мина прошла мимо и подорвалась на камнях у берега, бы и шел недалеко от побережья. В результате трое убиты, двенадцать ранены, из них трое серьезно, и все за древнюю лоханку. Черт! С воды мы подняли всего два десятка японцев. «Хм, может, ранение на меня повлияло, что я решил атаковать эту рухлядь, место которой разве что в музее?» «Да нет», — поразмыслив, я понял, что все сделал правильно. Пленный посадили в трем к коллегам-миноносникам, а Кама пошла дальше. До рассвета мы отправили на дно три джонки, одну рыболовную шхуну, шесть рыболовных баркасов и два каботажника с грузами. Послечего ушли вглубь тихого океана по большому кругу двигаясь к корее. Следующую ночь работаем там, где предпочитаю с качками оказываться в разных местах, где меня не ждут. Я приказал старпому за световой день убрать все следы повреждений и привести судно в порядок, а сам отправился отдыхать. Чёртово ранение с ним не повернётся, отдаёт. Ранен я был в правое плечо. Приходилось спать на левом боку или на спине. Сарпом отлично поработал. Даже следы попадания от японских снарядов на левом борту закрасили краской, оставшейся после ремонта. Днем умер один из раненых, и вечером, когда я уже встал и позавтракал, были торжественно захоронены в морской пучине все погибшие прошлой ночью. Я сказал короткую речь о том, что их жизни отданы не зря, За японцев мы бьём и будем бить и воевать будем до победы, до нашей победы. Священника на борту не было. На боевых кораблях они строго обязательны, но я просто отказался от него. Вполне мог, что и сделал. А Альфа так и стоял на рейде. Вот разве что погрузка угля была. Пополняли бункера с угольщика. Грязная и тяжелая работа. Вернувшись на якорную стоянку, отмывались. Баня на берегу была. Команду туда водили, выдав чистую форму. В принципе, все. Даже тренировок не проводили. Альфа передал докладную записку на имя Макарова о том, что в Порт-Артуру идет приз. Американец с контрабандным грузом. Что за груз? Записки тоже было указано, как и маршрут с местоположением на данный момент. На встречу американцу отправили Оскольда и Бояна с баярином, и под вечер они завели его на рейды. Японцы пытались было помешать, но Макаров вывел всё из кадра. Так что рацион у флота пополнился говядиной, и этому радовались все. Инженеры были рады трофейным паровым котлам, есть куда ставить. Приз и груз уже оценили. Призовые будут выплачены, как только мы вернемся. Моя доля — 11 тысяч рублей. У Старпома около шести, у других офицеров по две-три. А ведь большинство из них жили от зарплаты до зарплаты. К тому же многие были и семейными, и такие деньги для них серьезно по спорю. У Беты счет был открыт в филиале Восточного банка, и деньги должны были туда перевезти. Но я должен за них расписаться, так что ожидаем возвращения. Камната снова покрыла воды вокруг. Корейских рыбаков я не трогал, не они моя цель. Японцы не отказались от практики каноев. Я обнаружил один такой, небольшой, шесть транспортных под охраной авиза, что плохо. Шли они из Кореи, пустые, сидели высоко. Однако тоннаж есть тоннаж, и его японцев нужно лишать. А виза был опознан мной, как безбронный крейсер Тацулта. Серьезный противник. Два орудия в 120 мм, четыре мелких скорострелки, пять торпедных аппаратов, скорость 21 узел по паспорту, водоизмещение 800 тонн с мелочью. Полная боевая тревога уже была сыграна. Я на карте накидал расположение судов конвоя и авизо, пояснив, как будем атаковать. К счастью, в охране всего один боевой корабль. Начинаем с него, дальше пускаем на дно транспорты. Все вряд ли успеем. Они начнут разбегаться. Ну, хорошо, хотя бы большую часть нагнать. Мы отбежали в сторону и встали у них на пути, двинув навстречу авизо, возглавлявшему конвой. Пуск двух самоходных именов Они промергали, но нас всё же обнаружили. Расчёты были у орудий, игорем хнул залп. Тут у носа Авиза прогремел взрыв, который лишил его носовой части, отчего он на десяти узлах зарылся в волнах, быстро погружаясь кормой вверх. Стреляли мы, кстати, не прямо по ходу движения Авиза, но в таком случае мина просто отскочит от носа. А я шёл на него чуть наискосок, и потому японцы получили мину В правый борт у носа. Вторая, к моему удивлению, взорвалась у борта транспорта, следовавшего за виза. Случайное попадание, слепой почти, но транспорт ухватило. Команда спешно готовилась покинуть его. Артиллеристы мои уже вели активный огонь. А виза при первом залпе промахнулся, а сейчас стрелять уже не мог. Корабль стремительно погружался в воду мервы ноги трансфертан всё же они наша основная цель ведь там походят торпедированное судно угостили пару снарядов что вызвало пожар в на стройке граф ещё пустил мину из реевого минного аппарата на трансферты не жаль я легко меняю торпеду на грузовой тан наш японцев какого бы он ни был меч ван это сдал а потом не экономил судно было в 2 1/2 тысяч тонн от дотипно с моим камой выстрел произвели почти в упор, не промахнулись. Сарпом довольно удачно командовал расчётами орудий, давая им новые цели. Два судна мы подорвали торпедами, и они уходили на дно. Наши артиллеристы, дав по транспорту несколько выстрелов, поторопили их, чтобы быстрее тонули. Команды спасались. Еще одно судно расстреляли орудиями, отчего оно стало погружаться в воду носом. Ну, а мы рванули за тремя оставшимися, точнее, за одним из них. Японцы погасили ходовые огни и разбегались в разные стороны. Я уже определил, кто из них тихоход и оставил его на будущее. Никуда он не денется. Тогда гнезд стал самое скоростное, которое давало 13 узлов, сыпля искрами из трубы. После первого выстрела команда застопорила ход и стала покидать судно. Мы, не стреляя, ожидали, пока они это сделают. Жизни японских моряков гражданского флота мне не нужны. Я это часто говорил командам разных японских судов. И, видимо, эти уже тоже знали об этом. Заодно пообщался с капитаном, внес в журнал название всех судов и авиза. Я не ошибся с ним. После этого Растреляв судно, я погнался за вторым, и вскоре отправил на дно и его. А потом час нагонял тихоход, успевший довольно далеко удрать. И этот на дно ушёл. Так как мы действовали недалеко от корейских проливов, то я решил за остаток ночи перебраться через них в Японское море. Там мы ещё не работали, и значит, в следующую ночь нас там точно ожидать не будут. Нам удалось пройти проливы. Когда рассвело, Сарпон продолжил водить судно в глубь моря, пережидая день, пока я отдыхал. И пусть в проливах нам встретились несколько одиночных судов, пара миноссов и небольших караван из четырёх судов без охраны, я их не трогал. Они были пусты, тоже возвращались из Кореи. А о том никто не должен знать даже пару явно гружённых одиночек. Шел через по маршруту с Японского моря в Жёлтое я не тронул. Я рассчитывал, что в следующей ночью заберу куда больший урожай, если моя охота будет для японцев полной неожиданностью.